Глава 25. В конце декабря 1882 года из Одессы пришло сообщение: разгромлена типография, организованная Сергеем Дегаевым. Все работавшие в типографии, в том числе и сам Дегаев с женой, арестованы. А спустя месяц, приехав своим харковским друзьям Тихоцким, Вера увидела за столом Сергея Дегаева. В чистой белой рубахе он сидел перед самоваром и пил чай, наливая его из расписанной цветами чашки в глубокие блюдца. Боже мой, удивилась Вера. Каким образом? Дегаев шагнул навстречу, обнял её. "Бежал, Веронька", сказал он волнуясь. "Как вам удалось? Сейчас всё расскажу. Да вы садитесь, попейте чаю с морозу". Они сели. Софья Адольфовна Тихоцкая подала Вере чаю. Ну, я вас слушаю, подняла Вера глаза на Дегаева. Ну, значит, было так. Не торопясь начал Дегаев. Как вы уже знаете, наша типография была разгромлена. Арестованы Калюжная, Спандони, Суровцев и я. С самого начала я решил попытаться бежать. Из Одесской тюрьмы бежать никак невозможно. Тогда я придумал уловку и говорю следователю, что в Одессе показания давать не желаю, а дам в Киеве, где жил до Одессы. Жандармы долго не соглашались, но потом видят, не поддаюсь, согласились. На вокзал повезли вечером в пролётке. Один жандарм слева, другой справа. Едем. Выезжаем на какой-то пустырь, я говорю себе: "Пора. Достаю из кармана горсть табаку и в глаза жандармам. Полгорсти одному, полгорсти другому, спрыгнул на ходу и дай бог ноги. Как бежал, не помню. Выстрелы уже потом услыхал, когда далеко был. "Где вы взяли табак?" поразилась Вера. "Вы же не курите?" "Я не курю", согласился Дегаев, "но табак купил заранее". Вера была потрясена. В таких ситуациях Очень редко кому удавалось бежать. А вот Дегаев ухитрился. Она посмотрела на его измученное лицо. А где же вы ночевали? Дегаев смутился, заколебался, видимо, не хотел отвечать, но потом посмотрел ей прямо в глаза и твёрдо ответил: Я ночевал в нехорошем месте. Теперь смутилась Вера. Она понимала, что для своего спасения Революционер имеет право прятаться везде, в том числе и в публичном доме, но всё же было неловко. Она замяла эту тему и стала расспрашивать дальше, как всё же удалось ему, разыскиваемому, выбраться из Одессы. Дальше всё было проще, сказал Дигаев. Сначала прятался в Одессе у украинского, потом в Николаеве. Несколько дней переждал и сюда. приехал, ни адресов, ничего. Явился к Гурскому, на имя которого должен был писать вам. Говорю ему, что мне надо с вами увидеться, он упёрся ни в какую. Уломать его было труднее, чем убежать от жандармов. Дегаев улыбнулся. Но «Ну вот я перед вами. Ну и слава богу, сказал Эмир. Я очень была огорчена вашим арестом. Как вы думаете, что навело полицию на ваш след? Трудно сказать, Подумав, сказал Дегаев: "Возможны ящики и сундуки со шрифтом. Когда их перевозили, пришлось нанять носильщиков, а носильщики удивлялись, что ящики слишком тяжёлые. Что, говорят, у вас здесь золото, что ли? Вы думаете, носильщики и донесли?" "Думать-то я думаю", сказал Дегаев. "Но у меня есть подозрение и похуже. Мне кажется, что выдаёт кто-то из нелегальных Кто же может там выдавать? Я вам говорю, кто-то из нелегальных. Да ведь там, кроме вашей жены, Спандони, Суровцевой и Калюжной, никаких нелегальных нет, а они люди верные. Я не про кого из них ничего дурного сказать не могу. Но если полиция арестовала всех сразу на разных квартирах, это о чём-то говорит. В ту ночь она долго не могла заснуть. лежала с открытыми глазами и думала над словами Дегаева. Почему он настаивает на том, что выдаёт кто-то из нелегальных? Разве можно поверить, что кто-нибудь из них способен на предательство? Но ведь были же случаи, когда самые проверенные товарищи, попав в лапы жандармов, становились на этот путь. Кто мог подумать на Гришку Гольденберга, отчаянного террориста? который всегда был готов участвовать в самых рискованных предприятиях. А вот Подиш ты, Арысаков или Меркулов, сколько было переговорено с ним? Откуда же берутся предатели? Что принуждает их к этому? Страх? Да, страх. Страх смерти. Страх пожизненного сидения в каменном мешке. Страх каторги. Но разве раньше, когда они вступали в партию, они не думали о том, что всё это может кончиться смертью? Разве не приговорили они себя сами? Приговорили. Так почему же? Потому что многие из них, готовые и не задумываясь отдать свою жизнь в деле, не могли выдержать спора с жандармами. Изощрёнными, изучившими все слабости человека, опытными знающими, кого пугать смертью, кого пытками, кого издевательствами над родителями, кого соблазнить утерянной свободой, ведь в настоящей мере человек понимает, что такое свобода, только тогда, когда он её потерял. А кого и просто деньгами. Гольденберга убедили в том, что выдав товарищей и таким образом заставив их прекратить борьбу с правительством Он поможет правительству произвести необходимые реформы как раз в том направлении, в каком и хотела бы партия Народная воля. И ставя благо своей страны выше всего, Гольденберг поверил и стал предателем, а потом, поняв, что он творил, повесился. Жандармы были хитры и опытны и вооружённы. Они играли в искренность их противники, Люди действительно искреннее и потому не способны понять до конца всю степень верломства, которое может продемонстрировать человек. Иногда попадались на эту удочку. При аресте их подвергали таким испытаниям, которые вообще человек не должен выдерживать. Выдерживали самые сильные, но это были люди выдающиеся. Вера всё лежала с открытыми глазами. думала, вспоминала свой разговор с Дегаевым, и что-то мучило её. Ускользала, снова возвращалась какое-то сомнение в том, что говорил Сергей. И вдруг одна мысль пронзила её. Почему, когда я удивилась, что он не курит, Дегаев сказал: "Я не курю, но табак купил заранее". Ведь он хорошо знает что в глаза следует сыпать табак не курительный, а нюхательный. При следующем свидании, которое произошло через несколько дней, уже в её квартире, она спросила его об этом. Он не смутился нисколько. Вер Николаевна, да потому я так и сказал, что не курю и не нюхаю табак, и не вижу в нём никакой разницы. Табак был действительно нюхательный, но сейчас я про это уже позабыл. Вирус мутнелс. Стало неловко за свой вопрос, который и ставил под сомнение рассказ товарищ. А товарищ был испытанный. Она знала несколько лет и его и всю его семью. Может быть, он не был слишком умён, может быть, по характеру был слишком мягок и не мог влиять на других, но он был очень полезен как человек, легко вступавший в самые разнообразные связи. и был незаменим как посредник между партией с одной стороны и военными кружками в Петербурге, Кронштадте, а потом в Николаеве и Одессе с другой. Вера знала его младшего брата Володю, его сестёр. Они все так или иначе участвовали в движении. Знала и его жену. Кстати, сейчас он пришёл поделиться своей тревогой. Понимаете, я не могу радоваться свободе, пока жена моя остаётся в тюрьме. Где она? Что с ней будет? Я вас понимаю, сказала Вера с сочувствием. Но надеюсь, ничего страшного ей не грозит. Жандармы скоро разберутся, что она не принадлежит к революционной партии. Дегаев с сомнением покачал головой. Может быть, в этом они и разберутся, но всё-таки она работала в нелегальной типографии, и этот факт никуда не спрячешь. Вы не правы, убеждала Вера. Совершенно очевидно, что на такое рискованное дело жена ваша пошла исключительно из любви к вам, а жандармы больше всего боятся тех, которые идут по собственному убеждению. Она говорила, но словам своим и сама не верила, хорошо зная, что полиция не то место, где будут долго разбираться в мотивах. Ей очень хотелось помочь Дегаеву, и она спросила, где сейчас его родные. В Белгороде, сказал он. Давайте договоримся так. Я пошлю туда человека, чтобы известить их о случившемся. Пусть мать и Лиза едут в Одессу хлопотать о поруках. Если внести залог, жену вашу обязательно выпустят. Вы согласны? Мне в моём положении, усмехнулся Дегаев, приходится соглашаться на любые предложения. Спасибо вам. Я всегда знал, что в вас найду поддержку, хотя бы моральную. Он был расстроен, оговорил дрожащим голосом. Вы-то сами здесь, в безопасности? Да, в полной безопасности, уверенно ответила Вера. Вы уверены в этом? Ну да, разве что Миркулов встретит меня на улице, сказала она, как о чём-то совершенно невероятном. Берегите себя, с чувством сказал Дегаев. Без особой нужды не ходите по улицам, в котором часовые обычно выходят дездом. Обычно в 8 часов, когда утром ученицы фельдшерских курсов идут на занятия. Ведь я живу по документу одной из них. Но всё-таки я вам советую старайтесь поменьше бывать на улице. Уходя он спросил: "Есть ли кроме калитки ещё какой-нибудь выход?" "Есть, через мелочную лавочку, которую держит хозяева, но я через неё никогда не хожу". Этот разговор состоялся 9 февраля 1883 года. 10 февраля. Она вышла из дому ровно в 8 часов утра. Надо было срочно устроить одну женщину, приехавшую в Харьков без всяких средств и обратившуюся к ней за помощью. Ещё надо было зайти к Тихоцким посоветоваться, кого послать в Белгород для передачи письма матери и сестре Дегаева. Дул ветер, Побледнел По ему булыжнику мостовой стелилась позьёмка. Она подняла воротник и поглубже упрятала руки в муфту. Пройдя несколько шагов, увидела выходящего из-за угла человека. Она ещё не узнала его, но почувствовала, что сердце замирает и ноги становятся вялыми. Вот они проглянелись. Меркулов улыбнулся, как ни в чём не бывало. Здравствуйте, Вер Николаевна. Анальстерелусе ответила механически: "Здравствуйте". И пошла дальше всё тем же торопливым шагом, отворачивая от ветра лицо. Одна мысль сменяла другую: "Попалась? Кажется, да. Но почему же он не схватил меня сразу? Почему он был один? Почему вокруг не видно ни полиции, ни жандармов? Может быть, это просто случайная встреча? Может быть, ещё можно бежать? Скрыться, как будто некуда". ни проходных дворов, ни квартир кого-нибудь из знакомых поблизости нет. Что в кармане? Записная книжка с двумя тремя фамилиями людей, не имеющих никакого отношения к партии. Почтовая квитанция на деньги, отправленные в Ростов. Надо уничтожить. Там указана фамилия получателя. Она вышла на Екатерининскую улицу. Там за сквером живёт Токаревашов с женой. Очень милые люди. Если резко шатнуться во двор, Куда, дамочка? Перед ней стоял огромного роста жандарм с заиндевевшими усами. Она инстинктивно отпрянула назад и попала в чьи-то грубые объятия. "Пустите", слабым голосом сказала она, понимая всю бессмысленность своей просьбы. На сонях в сопровождении двух жандармов, мёртвой хваткой вцепившихся в локти И её доставили в гвардамское управление. Втолкнули в маленькую комнату с ободранными обоями, где уже дожидались две женщины, тут же приступившие к обыску. Не трогайте, я вам сама всё отдам. Она вынула из кармана портмоне, выхватила квитанцию и в рот. Клавка закричала одна из женщин: "Ты погляди, она что-то съела". Ануфренка закричала другая: Вбежал Ануфринка, тот самый жандарм с усами, и схватил Аристовону за горло. Она вырывалась и засмеялась притворно, показывая, что он опоздал. Жандарм отступился и напрасно. Она никак не могла проглотить сухую бумажку. Потом уж она прожевала её и проглотила. После обыска её ввели в обширный кабинет. За столом сидел хмурого вида Жандармский генерал в неопрятном мундире. Генерал Турцевич представился: "Оны, вы кто?" Собираясь с мыслями, Вера молчала. "Я вас спрашиваю", напомнил Турцевич. "Если вы арестовали, то сами должны знать кого". "Ануфренка", сказал генерал всё тому же усатому. "Позови". Ануфренко вышел. Вместо него вошёл Меркулов. Что? Не ожидали, нахально улыбнулся он. Негодяй! верерванулась к нему. Меркулов инстинктивно попятился. "Перестаньте, охладил её генерал. Что вы проглотили во время обыска? Что надо той проглотила?" "Это, Торцевич показал на коричневой крупинке химических чернил, вынутой из её портмоне. Это, согласилась Вера. Это яд." Идёт, охотно подтвердила она. Ануфренка. Я здесь? Ануфренка выскочила из соседней комнаты. Отвести арестованную в замок и дать горячего молока, да побольше. Вызвать доктора, она, кажется, отравилась. Глава 26. Арест Фигнер произвёл в Петербурге сенсацию. Его величество Александр III воскликнул: "Слава богу! Эта ужасная женщина арестована". Он даже заказал портрет ужасной женщины, который и был выполнен с фотографией Александровского эталба на Невском проспекте. Едва только подушенной охраной арестованную доставили в Петербург, как высшие сановники изъявили желание взглянуть на неё собственными глазами. Все испытывали любопытство. Всем хотелось лично познакомиться с этой легендарной народоволкой, за которой так долго охотилась вся полиция. Директор департамента полиции господин Пляве Вячеслав Константинович был подчёркнуто груб. Когда ввели к нему арестованного, он, не поднимая глазки, внул на ряд стульев: "Возьмите стул, садись". Голос у него был резкий и скрипучий. За последнее время кого не арестуешь из учащейся молодёжи? От всех только и слышь: Фигнер, Фигнер. Неужели вас удыблитворяли подобные восторги? И вдруг влез в самую душу. А может быть, вы так устали, что рады тому, что наступил конец? Вера молчал. Может быть, он был прав. Может быть, теперь она действительно рада. Котя гيشя того февраля у неё такого ощущения не было. Плевет кинулся на высокую спинку стула. Расследование по вашему делу началось. Ввиду его особой важности им интересуются все, включая государя императора. С вас будут снимать допросы. Я вам советую не запираться, сообщить всё, что вам известно. Только чистосердечное признание сможет облегчить вашу участь. В противном случае дело для вас может кончиться плохо. Очень плохо. Вы меня понимаете? Понимаю, сказала Вера. Тогда назовите мне имена важнейших членов вашей партии, которые ещё на свободе. Вы надеетесь, что я сразу исполню все ваши пожелания? усмехнулась Аристонова. Почему бы нет? Я вас предупредил, что дело ваше серьёзно. И только чистосердечное признание может облегчить вашу участь, закончила Вера. "Вашу", подчеркнул Вячеслав Константинович. "Итак, я жду". Он вытащил из кармана золотой бригет и щёлкнул крышкой. "Не желаете отвечать на этот вопрос? Хорошо, ответьте потом. У нас есть сведения, что в народной воле Сотрудничали некоторые известные легальные литераторы. Вы не могли бы мне сообщить их фамилии? Он обмакнул перо в чернила и занёс его над бумагой, как бы приготовляясь писать. Не могу, улыбнулась Вера. Ну хорошо. Не можете так не можете, неожиданно легко согласился Плеве. Я понимаю, что у вас есть свои понятия о чести, которых я, впрочем, не разделяю, но в таком случае Назовите хотя бы их произведения, те, что они публиковали в легальной печати. А? Плевехитро сощурился. Вера улыбнулась. "Я думала", сказала она медленно, что директор департамента по уровню своего развития стоит выше городского. Директор департамента залился краской. "Может идти". Но запомните, другие с вами будут говорить строже, и запирательство вам дорого обойдётся. Министр внутренних дел Дмитрий Андреевич Толстой встретил приветливей. Какой у вас скромный вид, признаюсь, я ожидал совсем другого. Например, поинтересовалась Вера. Ну, я думал, введут женщину сожённого роста, с пылающим взором и громоподобным басом. А вы вполне ящные существа,intelligentного вида. И весь ваш облик как-то не вяжется с бомбами, взрывами и убийствами. Вот смотрю я на вас, на молодёжь, и скажу вам правду, постаряковски, жалко мне вас, что силы свои молодые тратите бог весть на что, вместо того, чтобы употребить их в служении родине и государю. Насчёт родины у нас с вами понятия разные. А в государстве давайте не будем. А, да, конечно. Вы же не спровергатели, ваши программы только разрушать. Мы хотим строить. А дело это сложно. С бухты-барахты в таком большом государстве ничего не получится. Надо постепенно. Надо сначала привить народу любовь к образованию. Вы противники царя. Вам только бы убивать. И насчёт меня, я слышал, соответствующих намерений иметь. А к чему? Ну, допустим, вам даже удастся меня ухлопотить. На моё место встанет другой, такой же. А может, ещё и подтвержи, потому что каждое действие вызывает противодействие. И с царями то же самое. Одного убьёте, на его место встанет другой. Другого убьёте, найдётся и третий. Святое место пусто не бывает, не так ли? Жаль нет времени, а то я убедил бы вас, сказал он почти уверенно. Я то сожалею, поднявшись, сказал Фигнер. Надеюсь, я обратил бы вас в свою веру. Эх, мадам, мадам, сочувственно сказал министр. На краю пропасти, а всё шутите. Вскоре после этого разговора подследственную перевели из департамента полиции в Петропавловскую крепость. Оттуда почти ежедневно в сопровождении капитана домашнего ездила она на допросы. Допросы были ей в тягость. Всё одно и то же. Кто из членов Народной воли ещё на свободе? Что вы знаете о таком-то и о таком-то? Послушайте, сказала однажды Вера прокурору Добржинскому. Не теряйте понапрасну времени. Что касается моего личного участия в революционном движении до 1 марта, Я готов изложить в письменном виде, поскольку мои показания будут касаться событий, которые уже раскрыты, и лиц, которые осуждены. Что касается дальнейшего, то никаких показаний я всё равно давать не буду. Поэтому прошу вас больше меня не вызывать, а дать мне в камеру бумаги и чернил, я напишу всё, что сочту возможным, и буду сдавать свои показания по мере их написания смотрителю. На том и порешили. Прошёл ещё месяца или полтора. Однажды дверь в камеру распахнулась, вошёл высокий пожилой человек с довольно умным и симпатичным лицом в форме жандармского генерала. Вошёл один, без всякого сопровождения и прикрыл за собой дверь. "Моя фамилия Серида", сказал он. "По высочайшему повелению я назначен для расследования политической пропаганды в войсках по всей империи". Позвольте вашу руку. Не понимая, в чём дело, Вера послушно протянула руку. Он взял её двумя своими и наклонился. Вера хотела отдёрнуть руку, но он удержал и поцеловал её. Есть указание, чтобы жандармы целовали государственным преступникам руки? спросила она насмешливо. Позвольте сесть. Не ответил на её иронию генерал. Здесь распоряжаетесь вы, а не я. Он придвинул к себе табурет, сел и посмотрел на Веру, как ей показалось, с сочувствием. Вы хороший человек, сказал он. Ваше несчастье, что вы де замуж вы не имели детей. Думаете, что имея детей, я вела бы себя иначе? спросила Вера. Думаю, спокойно сказал Серийда. Говорят, что обязательства перед детьми не должны сдерживать человека в его поступках. Я нахожу это утверждение не только крайне неверным, но и безнравственным, ибо обязанности перед детьми ставлю не ниже обязанности перед отечеством. Человек может располагать своей жизнью, но не жизнью ребёнка, который совершенно беззащитен перед волей родителя. Впрочем, ваша судьба так сложилась, Что теперь об этом нечего говорить. Просто на некоторые мысли навели меня ваши биографические показания, которые я читал с громадным интересом. Надеюсь, что в них вы нашли для себя мало полезного. Для вас все жандармы, жандармы и только, без обиды сказал генерал. Советую впредь рассматривать каждого человека как отдельную личность. Я читал ваши записки как исповедь откровенного человека. Жлеу сочувствовал. Можете не верить, но в некоторых местах и прослезился. Я человек пожилой. Моя служба не доставляет мне особого удовольствия. И если бы не те самые обязанности перед семьёй, о которых я вам уже доложил, и не многочисленные долги, я бы эту службу оставил. Его вовсе не реакционер и даже не сторонник существующей системы. Я люблю свободу, но политическим убийствам не сочувствую. Я понимаю борьбу на баррикадах, но не удар кинжалом из угла. Вы предполагаете устроить шумный процесс и сделать на этом карьеру? Нет. Создавать большого дела я не намерен. Суду будут преданы лишь самые деятельные. Откровенно говоря, единственное, что утешает меня в моей службе, Это то, что я, возможно, сумею смягчить взаимную озлобленность с той и с другой стороны, сузить круг преследуемых лиц и облегчить в какой-то мере их участь. Это, к сожалению, я не смогу сделать в отношении вас. Меня одинаково возмущает и жестокость властей с одной стороны, и неразборчивость в средствах с другой. Наступила неловкая пауза. Молчала арестантка молчал и генерал. Чувствуя, что неловкость усиливается, он встал. Прошу прощения. Снова поцеловал руку и вышел. На веру это посещение произвело впечатление. Генерал Серида отличался от других жандармских чинов, с которыми она встречалась до этого. Он ничего не предложил, ничего не выпытывал. тем более, что и дело как будто было уже закончено. Весной 1884 года спокойствие Эфигнер снова было нарушено, её вызвали в канцелярию. Здесь её ожидали прокурор Добржанский и генерал Серида. Серида при её появлении встал и поклонился. Добржанский небрежным кивком головы указал на стул. Прошу вас. Лицо у обоих были усталые и серьёзные. Доброженский переглянулся с Середой и положил перед дверью переплетённую тетрадку, густо исписанную мелким почерком. Вы узнаёте этот почерк? Почерк показался ей знакомым, но на всякий случай она отодвинула от себя тетрадку. Нет. Ну хорошо, тогда я покажу вам, кому она принадлежит. Он перевернул тетрадь, и показал ей подпись на последней странице Сергей Дегаев. Ну и что? Вера внимательно посмотрела на прокурора. Это имя, надеюсь, вам знакомо? Первый раз слышу. Вот видите, первый раз. А говорите, что никогда не лжёте. Ладно. Я предлагаю ознакомиться частично с содержанием всего документа. Он перелистывал за страницу страницу. Так, здесь о первом составе исполнительного комитета. Александр Михайлов Жлябов-Пирوفское. Это вам, может быть, уже не интересно. Пойдём дальше. Смотрите сюда. Осенью 1882 года по поручению Фигнер в Одессе совместно с другими я организовал нелегальную типографию, о чём впоследствии имел честь донести господину Субекину. По поручению господина Судейкина я также сошёлся с офицерами Одесского и Николаевского военных кружков, а именно с Шенбренером Михаилом Юльеевым, подполковником Пражского полка, и дальше шли фамилии. Много фамилий. Доброжинский зорко следил за её реакцией. Хватит. Она отшвырнула от себя тетрадь и вскочила со стула. Не обращая внимания на следивших за ней чиновников, нервно ходила по комнате взад и вперёд. Теперь сомнений не было. Дегаев провокатор. И, конечно, это его почерк. Теперь она его вспомнила, мелкий, аккуратный с завитушечками. Какая подлость и какую глупость проявила она. Ведь весь его рассказ о побеге был шит белыми нитками, а она, опытная революционерка, Столька раз сталкивавшаяся с предательством, привыкшая подозревать при малейших несопадениях, попалась как наивная дурочка. И ведь чувствовала она, что здесь что-то неясно. Думала об этом, но побоялась скорбить подозрениям. И вот результат деликатности. Переплетённая тетрадь, густо исписанная фамилиями, адресами, явками, паролями, кодами для зашифровки писем. Правительству выданы не только видные представители партии, но и малозначительные, те, кто просто помогал деньгами или предоставлял свою квартиру. Полностью раскрыты военные кружки, их программа, подробно описана их деятельность. Она опомнилась, увидев перед собой стакан воды, протянутый сидедой. "Успокойтесь, прошу вас", мягко сказал он. Вера жадноглотала воду. Откуда ты издалека донёсся голос Доброжинского. Теперь я надеюсь, и вы сможете дать более подробные показания. Она посмотрела на него с мольбой. Прошу вас, оставьте меня в покое. 24 сентября 1884 года в Петербургском военно-окружном суде началось слушание дела по обвинению 14 человек. членов партии Народная воля в особо опасных государственных преступлениях. Суд проходил при закрытых дверях. В публику изображали несколько должностных лиц, начиная с министра юстиции господина Набокова и кончая начальником Дома предварительного заключения Ерофеевым. Газетам было дозволено печатать лишь скупые официальные сообщения без каких бы то ни было комментариев. Среди подсудимых шестеро военных, восемь гражданских лиц, из которых три женщины. Процесс был длинным и скучным. Зачитывались показания свидетелей обвинения, из которых ни один не был вызван в суд. Участие свидетелей и защиты и вовсе не допускалось. На столе вещественных доказательств лежала груда папок в синих обложках. И вот день последний. Подсудимый Фигнер вам предоставляется последнее слово. Председательствующий устремил взгляд на скамью подсудимых. Подняли головы подсудимые, задвигалось стульями публика, жандарм, стоявший возле дверей, переступил с ноги на ногу. Слово предоставлялось главной участнице процесса, последнему члену исполнительного комитета. лей самый непоколебимый, неуловимый вери фигнер, за которым несколько лет безуспешно гонялась полиция. Со скамьи подсудимых поднялась женщина 32 лет отроду, с правильными чертами бледного измождённого полуторагодичным предварительным заключением лица, с тёмной косой, аккуратно уложенной вокруг головы. Анабиемя руками взялась за перила загородки, отделявшей скмью подсудимых от остальной части зала, и некоторое время молчала, подбирая слова. Весь её вид говорил о том, что она устала, что ей не хочется говорить, и что по отношению к своей дальнейшей судьбе она испытывает сейчас, может быть, полное безразличие. Но она должна была говорить. В этом состоял её последний долг перед партией. Она заговорила, и в глухом ровном голосе трудно было уловить хотя бы оттенок волнения. В настоящее время рассмотрению суда подлежат мои действия, начиная с 1879 года. Прокурор в своей обвинительной речи выразил удивление как по отношению к их качеству, так и по отношению к количеству. Но эти преступления, как и всякие другие, имеют свою историю. Они находятся в неразрывной логической связи со всей предыдущей моей жизнью. Во время предварительного заключения я часто думала: могла ли моя жизнь идти иначе, чем она шла? И могла ли она кончиться чем-либо иным? кроме скамьи подсудимых. И каждый раз я отвечала себе: "Нет. Я начала жизнь при очень благоприятных обстоятельствах. По образованию я не нуждалась в руководителях. Меня не нужно было водить на помощях. Семья у меня была развитая и любящая, так что борьбы, которая так часто бывает между старым и молодым поколением, я не испытывала. материальные нужды и заботы о куске хлеба или об экономической самостоятельности я не знал. Когда я вышел 17 лет из института, во мне впервые зародилась мысль о том, что не все находятся в таких благоприятных условиях, как я. Смутная идея о том, что я принадлежу к культурному меньшинству, возбуждала во мне мысль об обязанностях, которые налагает на меня моё положение по отношению к остальной некультурной массе, которая живёт изо дня в день, погружённый в физический труд и лишённый того, что обыкновенно называется благами цивилизации. В силу этого представления о контрасте между моим положением и положением окружающих, у меня явилась первая мысль о необходимости создать себе цель в жизни, которая клонилась бы к благу этих окружающих.